Ноябрь 6. Поразительное открытие или изобретение супругов Кирлиан настолько велико и значительно, что даже трудно представить себе, какое огромное влияние будет иметь оно во многих областях нашей жизни. Наша великая страна идет впереди других, и можно гордиться, что изобретение супругов Кирлиан – Не менее важное по своему значению, чем запуск космического корабля произошло именно в нашей стране — созидание нового мира. Конечно, изобретение это будет иметь большое чисто практическое применение. Трудно предусмотреть, где именно и как можно его приложить в жизни, но пути применения уже как бы намечаются сразу. Например, в области сельского хозяйства при В селекционировании семян и определении их схожести семена мертвые быстро и безошибочно можно отделить от живых, ибо мертвые не дадут излучений. Также можно будет устанавливать и степень жизнеспособности растений или степень их заболеваемости. Можно будет и устанавливать пригожий сииз для инкубаторов. В области медицины этот аппарат в буквальном смысле будет творить чудеса. В случае частичного пролеча пальцев, руки или ноги или атрофии каких-либо органов тела, аппарат в состоянии будет указать, какие именно нервные центры, заведующие функциями данного органа и движением мускулов, поражены, и клетки этих нервных узлов омертвели. Можно будет безошибочно проследить степень заболевания ткани от периферии в глубину можно определить электрическое напряжение работающих пальцев и пальцев в состоянии покоя. Особенно интересными могут быть снимки напряженно работающего мозга и в различных частей. Какие неслыханные возможности в руки науки даются этим изобретением. Подобно тому, как смело устремилась впереди всех других она в область исследования космоса, Может углубиться она в область исследования человеческого организма и занять ведущую роль также и здесь. Функции некоторых желез в человеческом теле еще не совсем установлены или не ясны. Ведь по напряжению их излучения или светимости можно будет определять, в каких именно процессах жизни организма принимают они участие. Ведь напряжение каждого органа тела различно в зависимости от того, какая на нем лежит нагрузка в данный момент. И степень этого напряжения можно будет изучать наглядно, как в здоровом, так и в больном теле. Ведь можно будет зафиксировать даже нервные импульсы, бегущие по нервам подобно электрическому току. Возможно, что аппарат этот определит степень усталости металла или начало заболевания, скажем, алюминия или цинка. Даже трудно представить себе, какие области жизни вообще или промышленности и техники не затронет это удивительное изобретение. И можно лишь удивляться, что за него до сих пор не ухватились все те, кто может применить его с пользой, и от кого зависит показать еще раз всему миру, что наука нашей великой страны идет впереди. Еще Рейтенбах, если не ошибаюсь, в прошлом столетии пытался фотографировать в темноте излучение живых растений, но реальных практических последствий работа его не дала. Сколь же велика заслуга наших изобретателей, супругов Кирлян, перед наукой и человечеством, ибо открытие их велико, и всей глубины значения его учесть еще невозможно. Думает, что мы стоим перед поразительнейшим открытием нашего века, весь смысл и значение которого еще не осознаны нами. Много открытого, изобретенного было похоронено в нашей стране до Великой Октябрьской революции. Но теперь время иное, и мы уверены, что труды супругов Кирлян найдут должную оценку и признание. Ведь центром-то всех достижений и всего прогресса является все-таки человек. И понимание всей сложности устройства аппарата человеческого организма и всех его функций может двинуть науку лишь только вперед. Записано с закрытыми глазами. Тебе предстоит жизнь, полная неисчерпаемых возможностей. Эти возможности ты создал сам, волей своей. И мысленно слуховой аппарат подчинен тоже воле. Это надо запомнить и знать, чтобы действовал он безотказно и тогда, когда хочет воли. Восприятие идет через меня, значит, контакт устанавливается мною. И готовность твоя создает готовность мою, а настроенность и упорядоченность приемника — удачность приема. Каждая победа над собою — шаг или ступень приближения ко мне, а поражение — отдаление. Контакт возможен при всех условиях, если аура в порядке. Свет поступает через нее, говорю, когда заволкает самость. Мой голос беззвучен для внешнего уха, но для тонкого может звучать. Приближается время явления моего, но сердца еще спят и могут проспать эту зарю. Считай, что закончен прием мысли.